Antonio Антонио? Что, Мария? Скажи мне, а разве так может быть, что в красной шапочке волк съел бабушку и саму шапочку, а когда охотники распороли ему живот, они оказались целыми и невредимыми? Нет, конечно. В жизни он бы ел их по-другому. И когда охотники вскрыли бы ему живот, там бы оказались э, небольшие фрагменты тел со следами, э, воздействие желудочного сока и небольшие непереваренные предметы, вроде очков или э, вязальных спиц. Просто это художественный вымысел. Сел. Да? Да А этот деревянный человечек с длинным носом? Я еще понимаю деревянная нога, как это было у нашего соседа Пабло Игнасио, помнишь? Да, он еще топил ею печь в холодные да, зимы Да-да-да, но чтобы весь деревянный? Или это история про лягушку, которая превращалась в красавицу и обратно? Да, вот это бред Я знаю нескольких красавиц, которые за 10-15 лет превратились в жаб Но чтобы обратно... А знаешь, никогда. что это значит? Что? Дети-негодяи, ну, авторы сказок, оболванивают наших детей Ты права, Мария Когда дети вырастают, они верят любым глупостям, которые говорят э, политики Хорошо, что мы не читали нашим детям сказки Да И вообще не учили их читать, чтобы да. выросли порядочными людьми Да, теперь один из этих порядочных людей э, сидит в тюрьме Ну и что? Все порядочные люди сидели в тюрьме. Сократ, декабристы, Ходорковский. Да. Давай выпьем за нас, э, диссидентов. Мы единственные порядочные люди в этой э, негодяйской стране. Я, наша мексиканская Елена Боннер. А. А я э, наш э, мексиканский э, Валерий Новодворский. Пьем.